Глава 9. Кол успел вернуться в комнату, прежде чем вспышка бесстрашия в нём окончательно угасла. Их встретила встревоженная Гвенда, и что-то в выражении её лица лишило Колла последних сил. Он рухнул на диван и спрятал лицо в ладонях. "Я не могу этого сделать", сказал он, "не могу". Тамара села рядом и взяла его за руку. Кол заметил, что этот жест не остался без внимания Джаспера. Но ему было всё равно. Какая уже разница, даже если Джаспер или кто-то ещё заподозрит об их отношениях. Мы тебе поможем, пообещала Тамара. Кол был рад, что она не стала говорить, что всё будет хорошо. Тамара была для этого слишком умна. Она знала, что подобного рода обещания ничего не стоят и ограничилась тем, которое могла выполнить. Ты будешь не один, она подняла глаза. Да, Джаспер. Тот кивнул. "Да, конечно. И я тоже буду с тобой", добавил Аарон. "Помнишь, как я сидел на этом самом диване, как я зашвырнул ботинок, потому что знал, быть творцом означает неизбежно погибнуть во имя магистериума?" "Угу", отозвался Кол. "Я тоже помогу", сказала Гвенда и задумалась. "А, погодите, чем я сейчас пообещала помочь?" Джаспер коротко рассказал ей о встрече и письме от Алекса. "Хотите сказать, вы должны придумать, как победить поглощённого хаосом?" недоверчиво спросила Гвенда. "Нет, стоп. Мы должны придумать, как победить поглощённого хаосом? Раз я только что пообещала вам помочь? Поверить не могу. Мне всегда было интересно, как вы Тамара и Джаспер влипаете во все эти передряги. И теперь я знаю. Кроме шуток, согласился Джаспер. Как мы вечно умудряемся ляпнуть нечто подобное? Кому захочется быть вовлечённым в такого рода ситуации? Вы не обязаны, если не хотите, сказал Кол. Не говори ерунды, возмутился Джаспер. Конечно, я обязан. В смысле, я не хочу, но ты меня понял. С чего начнём? Как думаете, у Алекса Есть союзники, спросила Гвенда, садясь на стол. Кроме Анастасии Тарквини, хочу сказать. Явно меньше, чем было у мастера Джозефа, ответил Кол. Алекс совсем не в раг смерти. Он не собирается бороться со смертью и горем от потери близких. Его волнует только власть. Так что сомневаюсь, что многие из тех, кто поддерживал Константина, присоединятся к Алексу. А что насчёт того дракона? задал следующий вопрос Гвенда. Он же элементаль хаоса, да? Он такой огромный. Это был Автоматонос. Думайте об этом, нас предупреждал Варан. Автоматонос тоже огромный, но он совсем другой. Хотя, раз Алекс вернулся, кто знает, что ещё пришло в наш мир вместе с ним, сказала Тамара. Нам придётся иметь в виду, что даже если у него нет последователей, он в состоянии контролировать достаточное количество монстров. И прямые удары по нему вряд ли возымеют успех. Никто не знает, как остановить поглощённого хаосом, продолжил Кол. Если на то пошло, я вообще мало что знаю о поглощённых. Маги не особо горят желанием говорить о них, Тамаров вздохнула. Да, когда Раван стал одной из поглощённых, моя семья сделала вид, что она умерла. Они думали, что так будет лучше. Но когда мне была нужна её помощь, она всегда оказывалась рядом. Она всё ещё считает себя моей сестрой. А она человек? спросила Гвенда и смутилась. Тамара поматала головой. Для этого ей не обязательно быть человеком. В последний раз, когда Кол видел Раван вблизи, она была жутким столбом пламени и велела ему и Джасперу скорее покинуть паноптикум. В последний раз, когда он видел её издалека, она напоминала огненную змею и помогла Тамаре и Джасперу сбежать от мастера Джозефа. Не забудь про битву, напомнил Аарон, она тоже там была. Алекс ведёт себя как полный придурок, каким он был и раньше, сказал Кол. Но Раван. Погоди, ты всё ещё можешь с ней связываться? Ты это к чему удивилась, Тамара? Мы можем спросить Раван, каково это быть поглощённым, ответил Кол. Какие у них сильные и слабые стороны, может, она подскажет нам, как победить Алекса? Маги всё ещё ищут её, заметил Джаспер. Им не по душе, что они оставили поглощённого на свободе. Если они её поймают, то притащат назад в магистериум и запрут опять. Мы не дадим им ее поймать, сказал Кол и с надеждой, искренней, как ему хотелось верить, посмотрел на Тамару. Та вздохнула. Да, я могу с ней связаться, но Джаспер прав, она может решить, что отвечать на мое сообщение слишком рискованно. Мы и так хватаемся за соломенку, признал Кол. А пока давайте попробуем найти Уоррена, предложила Гвендола. Готов спорить, он знает намного больше, чем говорит. Он всегда знает намного больше, чем говорит, согласился Кол. Что ж, сказал Джаспер, пора ему всё выложить. Нам нужно допросить этого ящера. Поставим перед ним яркую лампу, привяжем к стулу и пригрозим, что он будет спать с рыбами, если не расскажет нам всё, что знает. Тамара вскинула брови. Он и так спит с рыбами, по крайней мере, когда не ест их. Давайте приманем его тарелкой с едой, предложила Гвенда. Как думаете, что он предпочитает? После недолгого спора они немного попрактиковались в магии, сбегали в столовую, нашли сеть и проверили собственные запасы вредных вкусностей. Итогом всей этой активности стало блюдо, в котором хоть что-то просто обязано было привлечь внимание Ворона. На нём лежали пещерные кузнечики, безглазая рыба, Разноцветные камни, угольки или шайник со вкусом сладкой ваты. В четвёром схэво композиди они какое-то время побродили по пещере с криками Уоррен, затем поставили блюдо на пол и приготовились ждать. Ничего не происходило. Джаспер начал что-то на свистеть, Гвенда с Тамарой расчертили поле для крестиков-ноликов. Час ближе, чем Громко произнёс кол в надежде, что ящер не сможет удержаться и закончить свою любимую фразу. Э, что, спросила Гвенда, а затем взвизгнула, когда из тени вдруг вынырнул Воран. Он по прямой подбежал к тарелке и проглотил кузнечика. "Вкусно", сказал он, "примного благодарен за еду, что вы так любезно приготовили". Воран обратился к нему Кол. Нам нужна твоя помощь. Ну, Воран догадался, отозвался ящер, раздирая зубами лишайник, после чего опять захрустел кузнечиками. Вы видели поглощённого хаосом, да? Вы знаете, о чём предупреждал вас Воран. Да, мы знаем, подтвердил Кол. Но на будущее можно предупреждать немного конкретнее. спросил Джаспер после неудачной попытки схватить ящера для допроса без всякой этой недосказанности просто говори так как есть Уоррен мрачно покосился на него и проглотил последнего кузнечика идите за Уорреном мне нужно кое-что вам показать он всегда говорит о себе в третьем лице ошепнула Гвенд а когда они вышли за ящером в коридор не всегда ответил Кол Его периодически переключают. Гвенда пробормотала что-то насчёт того, что она поверить не может, что они действительно это делают. Было поздно, и свет в коридорах приглушили. Им никто не встретился. Они торопливо шли за ящером, сворачивая то в один, то в другой туннель, и вскоре уже никто из них не представлял, где они. Кол чувствовал, как волнение друзей усиливалось по мере того, как пол уходил всё ниже под острым углом. А подтёков влаги на стенах становилось всё больше. Он почти ощущал на своих плечах тяжесть горы над ними. Наконец, они оказались перед проходом, больше напоминающим трещину в скале. Он был чудовищно узок. Воран исчез внутри, я внажидая, что они последуют за ним. Хевак, который никак бы там не пролез, обеспокоенно забегал вокруг. Кол посмотрел на Тамару. та с трудом сглотно и затем скользнула в проём вслед за ящером им пришлось протискиваться боком выступы камней царапали спины и животы джаспер пожаловался что ему не стоило есть за ужином столько лишайника пожалуйста пожалуйста только бы не застрять здесь возмолился про себя кол обещаю я сделаю всё что в моих силах чтобы победить алекса он услышал как тамара с облегчением выдохнула И мгновением позже выскочил из узкого прохода как пробка из бутылки. Стены вокруг были из спрессованной вулканической горной породы, чёрной и шершавой. Жар стоял неимоверный. Джаспер и Гвенда, выбравшись из проёма, судорожно вздохнули. Вдали отчётливо гудело и трещало, подобно громовым раскатам пламя. "Где мы?" оглянулся Джаспер. Просторный коридор вёл мимо двух рядов клеток. Решётки были выкованы из мерцающего золота, на котором были выгравированы символы огня. Кол уже бывал здесь. Только в прошлый раз он пришёл сюда из кабинета Анастасии Тарквин. "Здесь они держат поглощённых", тихо пояснила Тамара. "Тех, кого проботили стихии, эта часть посвящена огню". "Варан", позвал Кол. Уоррен, что ты задумал? Как мы здесь оказались? Ко всему ведет тайный проход, ответил Ящер. Кое-кто здесь ожидает вас. Он резво побежал по коридору. После секундного колебания ученики последовали за ним. Горячий воздух обжигал легкие и колла. Тамара и остальные выглядели не лучшим образом. Он был рад, что Хевак не пошёл с ними, кому захочется ходить здесь в шубе. Большая часть клеток была заполнена чем-то вроде ревущих костров, голубых с зелёным, но чаще красных и золотых. С потолка одной из клеток, будто раскалённый дождь, капала лава. В другой в воздухе вращалось огненное кольцо. Тамара остановилась перед пустой клеткой из почерневшего камня. У неё задрожали губы. "Раван", сказала она, коснувшись решётки. "Твоя сестра свободна". Раздался голос трескучий, как самопламя. Кол тотчас его узнал. Ученики повернулись к клетке напротив. Маркус, поглощённый огнём, восседал внутри на огненном троне. Он был весь словно слеплен из чёрного дыма, и лишь глаза его пылали. Когда-то он был учителем мастера Руфуса, пока огонь не овладел им. Уоррен с писком забежал в клетку Маркуса, взобрался под дымной ноги и уселся у него на колени. Маркус почесал чешуйчатую спину ящера, и тот наполовину прикрыл глаза из-за урчал. Кол успел повидать много странного, но стоило признать, это било все рекорды. Вау, прошептала Гвендолин. Кол про себя согласился. Он подошёл к решётке так близко, как это было возможно, чтобы не обжечься. Маркус, нам нужна твоя помощь, сказал он. Прежде ты нам помогал. И какая мне от этого была польза? спросил Маркус. Я всё ещё здесь, в клетке. Мы сделали хорошее для мира, на полном серьёзе ответила Тамара. Ты помог нам победить мастера Джозефа. И теперь его ученик вернулся ещё более могущественный, чем раньше, отозвался Маркус. Возможно, вам просто не суждено победить детей Руфуса. Вообще-то он стал моим мастером совсем недавно, заметил Джаспер это так для справки. Маркус, сказал Кол. Что тебе известно о балексе-трайке, поглощённом хаосом? До меня доходили слухи об этом создании, ответил Маркус. Поначалу я не верил, чтобы стать поглощённым хаосом, тебя должна заполнить пустота, а это невозможно. Как выжить с пустотой вместо сердца? Ну, теперь можешь поверить, сказала Тамара. Автоматонос вернулся. Многие вернулись, подтвердил Маркус. Этот поглощённый был предан хаосу, но ему удалось пробить проход назад в наш мир. Он привёл с собой тех, кто может ему здесь помочь. А ждаху, великого дракона, автоматоноса, самых свирепых охваченных хаосом, что когда-либо отправлялись в пустоту, все они теперь на его стороне. А что насчёт Стенли? спросил Джаспер. Какой ещё Стенли изумил из Гвенда? Даже Маркус, кажется, растерялся. Кол вздохнул. Он был охваченным хаосом, преданным Константину. Мне неважно. Не думаю, что его имя действительно было Стенли, это я его так назвал, Стенли, повторила Гвенда. Забудьте о нём, вмешался Тамара Маркус. Нам нужно знать, как убить поглощённого хаосом. Но ещё бы, отозвался Маркус. Кол был раздражён и весь вымок от пота. Зачем ты хотел нас видеть? Ворен сказал: "Это ты послал его за нами". Услышав своё имя, ящер залез на плечо Маркуса и принялся перебирать лапками, будто кошка лапя длинным тонким языком горячий воздух. Кол подумал, что эти двое были ближе, чем он полагал. "Это вы искали Уоррена", напомнил Маркус. "Я попросил его привести вас ко мне из за Руфуса. Если бы я не стал поглощённым, мастер Руфус, возможно, не был бы Столь расстроенный не позволил бы мастеру Джозефу так близко подобраться к Константину. Мы все несём часть ответственности за появление врага смерти, и я хочу искупить свою вину содействием в победе над новой угрозой. Замечательно, сказал Кол. Так помоги мне, помоги нам, Маркус посмотрел на него своими пылающими глазами. Всё необходимое у тебя уже есть. Это он обо мне? – спросил Аарон. Я не понимаю, что это значит, – воскликнул Кол. Хотя раз скажи прямо, что ты имеешь в виду, хватит с меня загадок. Удачи, маги, – сказал Маркус и обернулся с толбом пламени. Когда пламя потухло в клетке, остался один лишь Варрен. Драгоценные камни на его спине сверкали как никогда ярко. Я отведу вас домой. сообщил маленький ящер и не дожидаясь ответа побежал. Ребятам ничего не оставалось, как поспешить за ним. Это был мастер Маркус, ошеломлённо выдохнула Гвенда. Поверить не могу, что вы с ним знакомы. Поверить не могу, что мы только что с ним говорили, он же легенда. И страшный до чёртиков. Страшная до чёртиков легенда. Да, откликнулся немного бледный Джаспер. Мы такие Очень крутые. Весь путь назад по туннелям у кола болела нога. И каким никаким, но крутым он себя совершенно не чувствовал. Перед ассамблеей он вёл себя так, будто действительно мог найти способ, как остановить Алекса. Но к тому моменту, когда они добрались до тех коридоров магистериума, где воздух был уже заметно свежее, его охватило отчаяние. Все будет хорошо, сказал Аарон, но его голосу недоставала уверенности. Уоррен остановился на выступе над извилистой подземной рекой, а они вернулись в знакомую часть магистерияума. Час настал, объявил ящер. Погоди, встрепенулась Гвендол, ты вроде говорил, что он ближе, чем мы думаем. Час настал, повторил Уоррен и убежал в тень. Гвендол повернулась к Колу. Он всегда так говорит. Пожалуйста, скажи мне, что это обычное для него поведение. Эм, протянул кол. Нет. Забудьте об воровании и его страсти к таинственности, сказала Тамара, отряхнув форму и убрав за ухо выбившуюся прядь волос. Что если мы создаём проблемы там, где их нет? Может, нам просто-напросто нужно оружие? Джаспер повернул к ней голову. Какое оружие? Она обвела их суровым взглядом. Это мы и должны выяснить. Несколькими часами позже стол, диван и большая часть пола их общей комнаты были заставлены принесёнными из библиотеки книгами. Перед каждым из них стояла стопка, и они пролистывали один том за другим в поисках оружия, которое могло бы помочь им против Алекса. Оказалось, маги успели создать кучу всего, но лишь некоторые из этих изобретений не могли соперничать с алкахестом, убивающим магов хауса их же собственной магией. Алекс модифицировал алкахест, чтобы украсть у Аарона способности творца, после чего, к счастью, этот артефакт был уничтожен. Большинство других изобретений не представляло особого интереса. Ну, вроде ножей, которые возвращались в руки бросивших их, попадались ей откровенно странные. Я нашёл топорик, который в один бросок срезает головы трём голубям, нахмурился, подняв голову от книги Джаспер. Кому могло понадобиться изобретать подобное? Кому-то, кто очень сильно ненавидит голубей, зевнула Гвенда. В дверь постучали. Кол подошёл, открыл её взмахом руки. и увидел небольшую группу первогодок, среди которых были Аксель и девочка, поднятая драконом в воздух. Мы только хотели поблагодарить тебя, сказал Аксель, потому что ты классный. Я Лиза представилась девочка и сунула Колу рисунок. Мы просто хотели, чтобы ты знал, мы никогда не поверим ничему плохому, что о тебе рассказывают. Ты крутой и ты нас спас. И я это нарисовала. Кол взял рисунок. И изумленно вытаращился. Спору нет, это был хороший рисунок. Лицо вышло очень похожим, вот только тело получилось заметно крупнее, а в разрывах рубашки виднелся накаченный пресс. М смущенно протянул кол. Тамара выхватила рисунок из его рук. Это потрясающе, воскликнула она, с насмешливым кол был в этом уверен. Энтузиазмом. Ты очень талантливый. Мы повесим это на стену. А вот и нет, возразил Джаспер, который наверняка был бы в восторге от рисунка, изображая он его. Поблагодари и их, посоветовал Аарон. Скажи ей, что это отличный рисунок. Учитывая, что Селия рассказывала всем, какой кол злодей, дополнительная плохая реклама ему точно была не нужна. Вдруг эти первогодки помогут ему вернуть хорошую репутацию среди остальных учеников. Спасибо, сказал он Лизе. Это здорово. О, да, согласилась Тамара. Просто знай, добавил Аксель. Если тебе что-то нужно, мы рядом. Мы поможем, правда, что бы ни понадобилось. Это так мило с вашей стороны, сказала Тамара. Лицо Колла расплылось в коварной ухмылке. Он знал, что делать с этим неожиданным подарком. Класс. Как вы можете видеть, мы страшно заняты. Так что, может, вы сходите в столовую и принесёте нам пирогов с лишайником, который на вкус как пицца. А потом я попрошу вас взять в библиотеке кое-какие книги. Кол перебила его Тамара. Он невинно на неё посмотрел и сказал первогодкам: "Пирогов пока будет достаточно". Те кивнули и убежали выполнять поручение. "Они не твои личные помощники", заметила Тамара. Думаю, вскоре ты убедишься в обратном, ответил Кол. Затем признал: "Наверное, за это мне нужно начислить баллы вселенского зла". "Что? Не поняла Тамара". "Потом расскажу", отмахнулся он. Может, Тамаре и не стоит знать о его колонке вселенского зла, а уж Джасперу и Гвенди тем более. Они и так как-то странно на него смотрели, ещё начнут сами начислять ему баллы. Если в этих книгах не найдётся описания подходящего оружия, нам придётся заняться этим всерьёз, сказал Аарон. Я знаю, ты не хочешь заглядывать в те воспоминания, но что если они наша единственная надежда победить Алекса? Никому не поможет, если я обращусь в ВС, мысленно огрызнулся Кол. Как же он скучал по тем дням, когда с самыми ужасными своими проступками Он считал списывание во время контрольной и решение ухватить последний кусок пиццы. Воспоминания Константина были опасны и страшно притягательны. Что если он сможет спасти мир, но при этом потеряет себя? Но если он станет Константином, захочет ли он сражаться с Алексом? Кол вернулся к книгам, но с каждой перевёрнутой страницей надежда найти иное решение стайла. К тому моменту, когда они закончили с книгами, от пирогов с лишайником остались лишь смутные воспоминания. Ребята были расстроены и голодны. Наконец, Гвенда встала и потянулась. "Ну, ладно", объявила она. "Нам нужен перерыв". "Думаешь, Алекс делает перерывы?" спросил Джаспер. "Зло никогда не отдыхает". Но Гвенда права, нам необходим перерыв, подхватила Тамара. Пойдёмте в галерею, освежимся, нужно дать мозгам отдых. Тогда, возможно, у нас появятся новые идеи. Сахар может помочь, согласился Кол. Сахар и кофеин. Хорошо, сказал Джаспер, оказавшись в меньшинстве. Но мы не будем вешать рисунок с Колом на стену. Правильно, не стало спорить Тамара. Мы повесим его на холодильник. Что она и сделала? Как ни странно, в галерее было полно народу. Кол ожидал, что после трагических событий прошедшего дня, особенно из-за смерти мастера Рок-Мейплла, здесь будет темно и тихо. Но в пещере толпились ученики, которые громко кричали и весело проводили время. Тамара пожала плечами. Отрицание, пояснила она, пока он оглядывался по сторонам. на разновозрастных детей, прыгающих с камней в бассейн из горячей и холодной водой. Кто-то выставил в несколько неровных рядов мягкие диваны, обитые золотым бархатом, и десятки учеников возлежали на них и подтягивали яркие напитки: голубые, зелёные, оранжевые и розовые. Людям необходимо отвлекаться это нормально. Гленда и Джаспер уже толкались у длинного каменного стола, Нагружая тарелки конфетами и хрустящим сушёным лишайником со вкусом сырного соуса для на час, Кол взял себе замороженного сладкого чая, а Тамара остановила свой выбор на стакане с крупными личи и чем-то со вкусом малины. Они направились к мягким диванам, но внезапно Кол остановился. На одном из них сидела Селия в жёлтой блузке в цветочек и смеялась над чем-то с Чарли и Каем. Она выглядела милой и расслабленной, по крайней мере, пока не повернулась и не увидела Колла, тогда её лицо словно превратилось в маску. "Может нам стоит пойти куда-нибудь в другое место", шабтом предложил Кол. "Так, так, так, вот только посмотрите, кому хватило наглости заявиться сюда", сказал кто-то. "Не Селия?" Говоривший оказался рыжим парнем в джинсовой рубашке и шортах для плавания, из которых торчали длинные тощие ноги. Кол он показался знакомым, но он не был уверен. "Это Колтон Маккармак", подсказал голос Ароно в его голове. Он дружил с Дженнифер Мацуи. Кол будто проглотил ледяной ком. Ему пришлось вернуть Джен Мацуи к жизни. в качестве охваченный хаосом это произошло случайно, но всё равно было ужасно. Слушай, нам не нужны неприятности, сказал Кол, поднимая руку. Мы сядем где-нибудь ещё. Пока ты в магистериуме, ты всегда будешь приносить неприятности, отозвалась девушка, сидящая рядом с Колтоном. У неё были короткие чёрные волосы и ярко-голубая крашенная чёлка. Ен Ли отозвался орон. Девушка Колтана, ты всех в магистерии уме знаешь, с раздражением подумал Кол. Просто пытаюсь помочь, огрызнулся Аарон. Вы были близки с Алексом, наклонился вперед Колтон, не так ли? Ты это к чему, Колтон? спросила Тамара, уперев руки в бока. Алекс притворялся нашим другом. Он убил Аарона, который был противовесом Кола. Ты же не думаешь, что мы его большие фанаты? Оставьте Кола в покое, вмешался Кай. Он выглядел смущённым, кашлянул фон добавил. Мы все видели, как он спас тех ребят и уничтожил магию хаоса Алекса Страйка. Очевидно, что он на нашей стороне. Слишком очевидно, возразил Колтон. Алекс уже получил, что хотел. Я думаю, всё это было подстроено, будто бы Кол прогнал поглощённого, хотя на самом деле он заодно с ним. За одно повторил Джаспер. Ты решил поиграть в детектива. А ты повернулся к нему Колтон. Разве твой отец не присоединился к мастеру Джозефу? Ты говоришь, будто у нас есть причина доверять тебе, что ты верен магом. Но как же так вышло, что когда Колт сбежал из тюрьмы, вы с Тамарой оказались там вместе с ним. С Тамарой часть истраки меня встречалась с Алексом. Все знают, что вы бесчестные. При упоминании отца Джаспер Буттус ёжился. Колла охватила ярость. "Отвали", отрезал он. "Никто Алекса не поддерживает. Я даже не нравлюсь Джасперу. И мы, если что, готовы рисковать жизнью, чтобы спасти вас. Так что, если ты не хочешь сражаться с поглощённым вместо меня, может, оставишь нас в покое?" "Селие права на счёт тебя", сказал Колтон. Тебе нельзя доверять, как и никому из тех, кто тебе близок, после чего он ушёл. Его девушка и друзья последовали за ним. Кол с остальными отправились к себе в подавленном настроении. Гвенда, которая избежала разговора с Колтоном и обвинений в пособничестве злу, наверняка заново прикидывала плюсы и минусы от дружбы с Коллом, Тамарой и Джаспером. Кол был практически уверен, что итог будет не в его пользу.